Глава первая. Гадкая родственница. В саду поместья Лакмен. Леди Розалия, сложив руки на животе молодая хозяйка поместья, шла по мощенной дорожке. Какой приятный сюрприз. Лайли, дорогая. Кинулась к ней статная женщина с аккуратными кудряшками, поверх которых наблюдалась изысканная шляпка с наитончайшей вуалью. Ты так похорошела. Благодарю кивнула девушка, пряча бурлящую злость в груди. «Но «Ну, годы все же берут свое, Морщина», — отмахнулась она, холодно улыбаясь. «Никуда от них не спрятаться». «Да ну, какие там морщины?» С губ леди Розалии сорвался звонкий смех. «Не придумывай, ты прекрасно выглядишь. Я всегда ставлю тебя в пример своей дочери». «Вы так любезны», — кивнула Лайлет. «Сколько ей сейчас?» «Четырнадцать. Как быстро летит время. С наигранной печалью вздохнула девушка. В последний раз я видела ее маленькой хрупкой девочкой, а сейчас уже 14. Сложный возраст. Лайлит вытянула руку, тем самым приглашая свою дорогую гостью пройти до беседки. Не представляю, как вам с ней тяжело. Спасибо, что находите время и на нас. Приезжайте, не забывайте. Ну что, ты? заулыбалась леди Розали. «Мы ведь одна семья». Лайлит послала полной благодарности взгляд, хотя на деле готова была схватить сестру умершего мужа за ее парик и выкинуть его вместе с ней за ворота поместья. Но так поступать было нельзя. Она понимала, что должна выглядеть в лучшем свете. Серьёзной, внимательной, заботливой и дружелюбной. Иначе эта мерзкая жаба может подать жалобу. После которой опекунство будет под угрозой. Лайлет не собиралась этого допускать, как и подпускать своих пасынков к лицемерной, жадной до ее денег особе. Пока она была замужем за Уэльсом Лакманом, его родственники редко заглядывали в гости, потому что знали, он никому не окажет помощь. Они зачем другим к нему и не приезжали. Вся его семейка от него чего-то дохотела. Да Ведь Уэльс служил при дворе и входил в состав совета. Пусть и не являлся чиновником высшего ранга. Даже несмотря на это, его состояние было внушительным. Большое поместье с огромной, прилегающей к нему территорией. Конюшни и кареты с фамильным гербом. Вся мебель сделана исключительно на заказ, шкафы и серванты ломились от хрусталя и раритетных вещейц, Одежда пошита только у известных кутюрье. И пусть его считали проницательным, но Лайлетт все же удалось окрутить Бельса Лакмана что лишился жены, прожив с ней всего год. Она умерла в родах, подарив жизнь двум безмозглым мальчишкам. Лайлит приходилось показывать несуществующую заботу и терпеть их выходки. Ведь они отказывались принимать ее. А она к этому и не стремилась. Но после смерти их отца необходимость быть хорошей отпала. «Я тут гостинцы мальчикам привезла». Леди Розалия оглянулась по сторонам. «А они дома?» «У них занятия по конной езде», — ответила дружелюбно Лайлет. «Вы их так разбалуете», — улыбнулась она, глядя на два больших свертка. «Ой, ну что ты», — отмахнулась женщина. «Малышам нужна забота». «Не желаете чашечку чая?» «Не откажусь», — закивала леди Розалия. Спустя несколько минут милой беседы служанка расставляла в беседке чашки с ароматным чаем и вазочку со свежеиспеченным печеньем. Я вот все смотрю и никак не могу налюбоваться, начала была гостья. Такие потрясающие цветы. Что за сорт? вопросительно вскинула она брови. Цветы? удивленно произнесла Лайлет, поворачиваясь назад и осматривая округу. Вон те, кивнула леди Розалия. У фонтана. Ее рука чуть подалась вперед, и из перстня что-то выпало прямо в чай невестки. Нужно спросить у садовника. Улыбалась Лайлет, не подозревая ни о чем. Очень изысканно. Раскидывалась восхищениями гости. Буду благодарна, если узнаешь у него. Время потихоньку бежало, женщины пили чай, болтая всякой ерунде. Чашка Лайлет, в которой стремительно растворилась какая-то гадость, была пуста. «Ох, ха, который час? внезапно всполошилась леди Розалия. Без четверти четыре. «Да ты что?» — Ее глаза поползли на лоб. «Прости меня, дорогая, но мне пора. Очень жаль, что я не повидалась с Кианом и Сейлем. Я передам им, что вы заходили», — улыбалась в ответ Лайлет. Всем сердцем желаю, чтобы эта жаба в парике ушла уже и как можно скорее. «А сорт цветов?» «Ух, цветы!» — закивала женщина, лицо которое выглядело обеспокоенным. «Да ничего страшного». Я через пару дней к вам загляну. «Будем ждать». Молодая хозяйка поместья растянула губы в улыбке. Провожая ее взглядом и чувствуя, как голова немного кружится, а в груди как-то странно давит. «Сегодня такая жара!» — фыркнула она, направляясь в сторону дома. Голова кружилась все сильнее, и дышать становилось тяжело. «Какого чёрта?» — взволнованно нахмурилась Лайлит. «Рейна!» Позвала она служанку. Рейна! Но ей никто не ответил. Идиотка! Уволью ее к чертям! Шипела девушка, прикладывая ладонь к груди и останавливаясь перед распахнутыми стеклянными дверями, что вели в гостиную. Ей становилось все хуже и хуже. Шаг. Нога с трудом переступила порог. Второй. Перед глазами все поплыло, а легкие охватило нещадное пламя. Третий. И Лайлит повело в сторону. Ей не удалось ни за что ухватиться, и она упала на пол, пытаясь глотнуть ртом хоть немного кислорода. Глаза были широко распахнуты, а рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Сердце ускоренно колотилось в груди, а потом сократилось в последний раз. И замерло, выпуская душу из тела.